не видела никогда. В этом листательном чреве дворца она почувствовала себя скверно, неловко, не на месте, пыльной, потной и дурно пахнущей после проделанного пути. А Валак же, наоборот, вообще не обращал ни на что внимания, отряхнул перчаткой брюки и голенища сапог, оставив без внимания тот факт, что пыль осела на зеркала. Потом по-барски бросил перчатки, склонившись перед ним эльфочке. «Ауберон?» — спросил кратко. «Ждет?» — улыбнулся. «Ждет. Ему не терпится. Он требовал, чтобы ласточка явилась незамедлительно, не теряя ни минуты. Я отговорил его». А поднял брови. «Зириаэль!» — очень спокойно пояснил Эредин.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 «Нет», — солгала она. «Нет, куда-нибудь спешишь?» «Конечно!» Пожалуй, она вложила в голос чуть лишку развязанности. Почувствовала, что балансирует на грани приличия. Однако эльф не обратил на это внимания. Выдул на конце соломинки огромный пузырь, покачивая, придал ему форму огурца. Долго любовался своим произведением.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 слегка подсмеивается над ней и не хотела облегчать ему задачу. А у Берон улыбнулся, повернулся. На шее у него висел золотой альжбанд, знак власти, носящий на старшей речи название Тукли Майлонд Он легко дунул, медленно вращая соломинку. У отверстия вместо одного, как раньше, большого пузыря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 Час презрения, час топора, час волчьей пурги. Цири не перебивала, опасаясь, как бы он снова не взялся за флейту. «Столь необходимый нам ребенок», – продолжал Авалак, поигрывая флейтой, как палочкой. «Потомок и носитель гена Лары Дорен, того гена, который мы специально создали, может спасти»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 Сколь необходимо, как многое от тебя зависит. Как важно, чтобы ты набралась терпения. Как важно, чтобы сегодня вечером пошла к Ауберону и осталась у него на всю ночь. Поверь, его поведение не было демонстрацией неприязни. Он знает, что для тебя все очень непросто. Знает, что настойчивой поспешностью может задеть тебя и обидеть. Он знает многое, ласточка. Не сомневаюсь, что ты это заметила. «Хм, заметила», — фыркнула она. «Заметила также, что течение относит нас далеко от тирнолья. Пора взяться за весла, которых, впрочем, я что-то не вижу». «Потому что их нет».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 Оно ударяло в голову, расслабляло, развязывало язык. Не успела Цири оглянуться, как уже повествовала ему о вещах, о которых никогда бы не подумала, что кому-нибудь скажет. Он слушал терпеливо. она неожиданно вспомнила, зачем пришла, нахмурилась и умолкла. — Насколько я понял, — он подложил ей совершенно новых грибов, зеленоватых и пахнущих шалотом, лук-шалот.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 В любом моменте, в любом мгновении, в любом событии содержится прошлое, настоящее и будущее. В любом мгновении сокрыта вечность. Каждый уход – это одновременно и возвращение. Каждое прощание – встреча. Каждое возвращение – расставание. Все одновременно – суть.